И коты тем более ужасны, что я имел основание сомневаться, совместима ли она с моей ролью, и чем больше я ужасался, тем судорожнее кал, совершенно потеряв голову, я прирос к месту. Метро даже с ног своей стороны являл собой весьма странный зрелищ. Сначала на его гнусной физиономии при виде меня отразилось глубочайшее изумление. Ты можешь каждый вечер поджидать октоплазму, лезть из кожи вон, чтобы заманить ее в ловушку, и все же, увидев ее, ты невольно обомлеешь. Вера редко бывает настолько глубокой, как это кажется на первый взгляд. Потом уродливая физиономия учителя осветилась восторгом, И почти похорошела. Специалисты, не говоря уже о невеждах, уверяли, что метру мэтру Дашснаку никогда не запечатлеть призрака на светочувствительной пластинке своего аппарата, и вот этот призрак наконец к нему явился. Причем призрак объемный, отчетливый, предупредительный, первоклассная октоплазма, и к тому же на редкость услужливая, можно было надеяться, что снимок удастся на славу. К тому же призрак, хлебнувший лишку, наверняка менее прозрачен, чем призрак с пустым желудком. Такая консистенция октоплазмы позволит произвести более глубокое исследование. Но потом восторг учителя сменился беспокойством, тревогой, смятением. И, продолжая икать, я заметил, как на лице метра дашснока проступает испуг. Может быть, ему передался мой собственный страх, но, скорее всего, его напугала моя икота. Мэтр Дашснок без сомнения вычитал из книг, усвоил и запомнил множество столь же достоверных, сколь удивительных подробностей, касающихся призраков, эктоплазм, оборотней, гномов, домовых и прочей нечистой силы. и наверняка старался предугадать, каким будет первое появление ее представителя, которого он, если повезет, может быть, первым в мире запечатлеет на фотоснимке. Обосновавшись в Малвеноре, он, конечно же, заранее рисовал в своем воображении как будут выглядеть некоторые типические эктоплазмы. Артур, закутанный в простыню, с черными провалами вместо глаз и традиционной цепью, Артур — скелет с прыгающими челюстями, которые издают соответствующий лязг, Артур — образца Елизаветинской эпохи, с брызжами вокруг шеи и рапирой в сердце. Но Артур в башмаках, загнутыми носами, Артур в костюме пятнадцатого века, на сто лет опережающим ожидаемую программу, и главное, главное, Артур с отрисаемой икотой. Такой Артур опрокидывал все возможные предвидения и вызывал неодолимые душевные смятения. в начале нашего века дорогие мои внуки люди верили в здравый смысл и желая исследовать ему в повседневной жизни тем более ждали его проявления от призраков чем сильнее я икал тем больше искажались черты метра дашснока такса продолжала нассаживаться лаем а ее хозяина, столкнувшегося с загробным пьянством, охватывал незапланированный ужас. Выходит, все научные данные о призраках, собранной мэтром Дарснаком, оказались вздором. Неужели от него утаили важные особенности октоплазма? Наконец, нервы мэтра Дарснака не выдержали, он забился под одеяло, Его жалобные вопли слились с визгом его собаки. Нажать на грушу он забыл. Я в полном смысле слова остолбенел. Что скажет Уинстон? Выбора у меня не было. Не твердой поступью добрел я до груши, схватил ее, снова стал перед объективом и, стиснув правой рукой мое подержанное бельбоке, другой рукой нажал спусковой механизм, сначала инстинктивно зажмурившись.